Глава шестьдесят первая Джоанна покупает бразильскую телекоммуникационную компанию, а Пол проверяет студенческие работы. У нее созвон с адвокатами, бизнес-аналитиками и бухгалтерами. Он длится уже три с половиной часа, потому что покупка бразильской телекоммуникационной компании не хухры-мухры. Джоанна выключила звук, потому что если она что-то скажет, то созвон затянется еще дольше, а еще потому, что Пол ругает искусственный интеллект, из-за которого все работы одинаковые. Джоанна украдкой смотрит на мужа. Хорошо ли она его знает? Вообще-то надо рассказать ему о звонке от адвоката. Почему она молчит? Боится увидеть что-то в его глазах? Большую ложь? Не маленькую. Бразильянка, чье изображение выведено на полный экран, говорит, «Эти коэффициенты нам не подходят. Вы применяете европейские коэффициенты к куда более эластичному рынку, и ваше предложение не учитывает». Джоанна предложила 300 миллионов. Бразильцы хотят 500 миллионов. Джоанна знает, что в итоге они остановятся – Примерно на трехстах семидесяти, но прежде чем это произойдет, придется высидеть еще несколько часов переговоров. В последние дни во время длинных созвонов жанна повадилась смотреть записи с камер из крепости. Всякое движение привлекает взгляд, но, как и с этими переговорами, на экране редко что-то происходит. Лишь ветер гоняет листья. Но если нужно сделать два скучных дела, почему бы не заняться ими одновременно? Что она надеется увидеть? Джоанна начала смотреть записи с камер, чтобы найти хоть какое-то объяснение случившемуся с Холли. Теперь же она боится увидеть на экране лицо пола. Мужчина в шапочке Бини начинает вещать о синергии. Пол бормочет что-то об эмилии дюрк гейме а Джоанна сосредоточивает внимание на экране. Она не знает, чего ищет, но, хуже всего, не знает, когда искать. Пол показывает ей работу. Лучшая оценка в группе, а ведь она даже не была на лекции. Что это говорит о моих лекциях? Джоанна смеется и поворачивается к экрану. Даже не была на лекции. Джоанна вспоминает Холли и свою злость на нее за то, что она даже не пришла на свадьбу старого друга. В легкой зависти нет ничего плохого, даже наоборот. Но не прийти на свадьбу. Да, они встречались, но люди расстаются и продолжают жить своей жизнью. К тому же Ник Сильвер пришел. Холли должна была хотя бы заглянуть. Джоанна проматывает запись. В окошке созвона на миг появляется морда кота. А что, если посмотреть запись из крепости за день их свадьбы? Может, Холли в этот день вовсе не работала, а ходила в крепость? Это всего лишь предположение, но все же лучше, чем просматривать... «Все подряд».